138. Отсекаем только тогда, когда перейдена черта предательства. Во всех остальных случаях находим терпение и исчерпать все возможности. Так и вы найдите терпение, спокойно продолжать путь, как бы ни были тяжки условия.